Вот я и стала сообщницей. И не только в своих глазах, но и с точки зрения закона. По мне плачет тюрьма. Что ж, тем лучше. В тюрьме будет спокойнее. И тут до меня дошло, что если Льюис признается, я предстану перед судом не сообщницей, а подстрекательницей. А это пахнет уже не сроком, но электрическим стулом. На секунду я зажмурилась. «За что?» «За что мне все это?» «К сожалению, мы тоже не видим мотивов, вздохнул Пирсон. «Извините, я имел в виду, к сожалению, для нас. Этот матлей был хам и самодур. Кто угодно мог войти в реквизиторскую и заменить патроны. Там нет даже сторожа. Боюсь, дело затянется, и все это время она будет висеть на мне». Он начал жаловаться на судьбу, но это меня не удивило. Такой у меня дар. Все мужчины рано или поздно начинают выкладывать мне свои проблемы. Сыщики, почтальоны, писатели, даже финн-инспектор делятся семейными неурядицами. Который час, произнес сонный голос, и на лестнице появился Льюис в халате, протирающий глаза. Похоже, он неплохо выспался. Я пришла в ярость. «Убивают людей!» «Это его дело! Но какого черта я должна с позаранку принимать полицейских, пока он изволит почевать? Я представила их друг другу. Льюис и бровью не повел. Он пожал руку Пирсону, смущенно попросил разрешения налить себе кофе. Я ждала, что он вот-вот томно спросит, не сержусь ли я на него за вчерашнее. Дальше некуда. Я сама налила ему кофе, Он уселся напротив Пирсона, начался допрос. И тут я узнала, что мой нежный убийца родился в очень приличной семье, отлично учился, на всех работах им были весьма довольны, и только любовь к путешествиям и приключениям помешала ему сделать блестящую карьеру. Я слушала его, раскрыв рот. Хоть вот он был примерным гражданином, пока не повстречался с Дороти Сеймур, Роковой женщиной номер один. и за нее он совершил уже четыре убийства. Как же так? Почему в роли злодейки оказалась именно я, в жизни мухи, не пристукнувшая без сожаления? Я, который вечно льнули потерявшиеся кошки, собаки и люди? Тем временем Льюис спокойно рассказывал, что взял винчестер со стола реквизиторской, где всегда его оставлял. Ему и в голову не пришло, чтобы это ни было проверять. Он ведь в течение всех съемок палил из него налево и направо, и все было окей. «Ваше мнение о Маклее? внезапно спросил Пирсон. «Алкоголик», — ответил Юис. «Бедный алкоголик. Какие чувства вы испытывали, когда он упал?» «Никаких», — холодно ответил юис «Разве что удивление. А теперь я по-прежнему удивлен». И вас не мучила мысль, что вы убили человека? юис поднял голову и посмотрел ему прямо в глаза. Я заметила. Он растерянно развел руками. Нет, меня ничего не мучило. Я знала, что он сказал правду. И к моему глубокому удивлению это окончательно убедило Пирсона в его невиновности. Лейтенант встал, вздохнул и закрыл блокнот. «Мы уже проверили то, что вы нам рассказали, мистер Майлз. По крайней мере, почти все. Прошу простить за беспокойство, но таков порядок. Миссис Сеймур, бесконечно вам благодарен». Я проводила его до крыльца. Он робко спросил, нельзя ли как-нибудь на днях пригласить меня на коктейль, и я поспешно согласился. Когда он отъезжал... Я улыбалась ему вслед так широко, как если бы во рту у меня росло пятьдесят два зуба. Все еще дрожа, я вошла в дом. Льюсь маленькими глотками, пил кофе. У него был столь самодовольный вид, что мой страх сменился яростью. Я запустила в него подушкой, потом стала метать все, что попадалось под руку. Я кидала быстро, не целясь, и, конечно же, одна чашка попала ему прямо в лоб. Брызнула кровь, и я снова разрыдалась. Второй раз за этот месяц